«На самом деле, мне не хотелось так сразу переходить к делу, но ладно», сказал Ларк, и вдруг низко поклонился ювелиру, с хлопком сомкнув ладони в умаляющем жесте. «Вы не могли бы научить меня ювелирному делу?» «А? Что на него нашло? И разве я уже не обучил его всему, что знаю, пока жил в его мире? Почему он, несмотря на это, просится в ученики к ювелиру? Не доверяет моему мастерству?» Ювелир молча окинул Ларка взглядом и пренебрежительно отвел взгляд. Прошу прощения, но мне нечему у вас учить. Тем более вы не похожи на ремесленника. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что у ларка нет ни ловкости рук, ни деликатности. Впрочем, у него это и правда на лице написано, хотя в своём мире он король страны и занимается дипломатией, но при этом всё равно выглядит как генерал Сангоку, который вот-вот объявит о своём желании захватить мир. Великие полководцы Сангоку все как один мечтали объединить Японию и возглавить её. Как и звяз, на это в конце концов почти получилось Иодана Бунаги, который в частности прославился своей эксцентричной внешностью и характером. Естественно, когда такой человек вдруг решает стать мастером ювелирного дела, это вызывает недоумение. В литературе, конечно, любят давать героям увлечения, которые контрастируют с их внешностью, но это точно не случай Ларка. Пожалуйста, он нё немалсо даже после отказа и продолжал ломать ювелира, не обращая внимания на косые взгляды посетителей магазина. А вам больше подойдёт накопить много денег, чтобы купить искушённой даме такое украшение, которое бы ей понравилось. Холодный отцветю ювелир достал из-под прилавка блестящую штуковину и показал Террис. А я мысленно просил его перестать называть её искушённой дамой. О, они прекрасны! Минимальная огранка камней позволяет им проявить природную красоту. Тот, кто создал это украшение, действительно достоин называться учителем великого мастера, но их сделали не вы. Я права? «Вижу, вы и правда искушённый покупатель!» Ювелир похвалил Террис за внимательность, но при этом поморщился. «Действительно, торговцу очень трудно иметь дело с такими посетителями». Ювелир понял, что обмануть девушку не выйдет, и достал из кармана ожерелье с таким видом, словно это было его секретное оружие. «Что ж, я признаю, что вы опытнее великого мастера, однако...» Террис вернула ожерелье ювелиру. «Как я уже сказала, мои вкусы не совсем обычные». «Впрочем, я уверен, что это украшение очарует многих покупателей и принесёт вам большие деньги». Ювелир кивнул, словно услышал в речи Террис нечто ещё, что она хотела донести до него. «Но я с вами согласна. Это действительно хороший способ проявить красоту камня и очаровать человека украшением». «Да, я знаю». «Что вы хотите этим сказать? Что я не должен так делать?» «Нет, я не собираюсь говорить таких глупостей. Тем более некоторые люди ценят в украшениях подобные эмоции». Судя по их разговору, Тюрис видит ювелирность сквозь, а она поняла, что для него ювелирное дело просто способ заработать, видимо, когда она смотрит на украшения, то понимает, какие эмоции в них заложены, но, разумеется, даже её слова не заставят Эвилера извиниться. Если вы хотите подарить ото ледио украшениям, вам лучше заказать его у героя счёта самэ. Надеюсь, вам понятно? Обертл свой ювелир к Ларку, признавая поражение. Нет, так не пойдёт. Я должен подняться до уровня паренька на Афоме. Ларк продолжал настаивать на своём, не соглашаясь ни на какие уступки. Легкомысленный мужчина напрашивается в ученики и не желает слышать отказ. С учётом характера Ларка, мне казалось, что он заскучает и сбежит уже на третий день обучения. Скорее всего, ювелир тоже это понимает. «Я пришёл сюда именно для этого!» «Что? Ларксон, вы серьёзно?» Невольно воскликнула Рафталия, молча наблюдавшая за разговором. «Да уж, причина настолько дурацкая, что лучше бы я её не знал». Я бы предпочёл, чтобы у Ларка на самом деле был коварный план. Например, чтобы выяснилось, что он на самом деле перероженец, который пытается втереться ко мне в доверие. Я не верю, что это возможно, и не хотел бы терять Ларка как союзника, но всё-таки пойти в параллельный мир, чтобы стать учеником ювелира. Мне вспомнилось, как я случайно зашёл в комнату Ларка незадолго до возвращения в этот мир и увидел, что она завалена неогранёнными камнями. Кроме того, Ларк зачистил кузницу Рамения. и жадно впитывал все мои советы насчёт ювелирного дела. Вот только его украшения от этого лучше не становились. «Я решил, что советов паренька на Афуме самой недостаточно, и пришёл учиться у тебя!» С этими словами Ларк вытащил из кармана кое-как сделанный орехалковый старпфировый браслет, качество у него так себе, и вообще это плагиат с моей работы. Видимо, это всё, на что он пока способен. «Пожалуйста, научите меня быть ювелиром, и объясняйте понятнее, чем на Афуме!» Я не уклюжий, поэтому со мной подругам нельзя. Нам оставалось только потрясённо смотреть на Ларка. Что вдруг на него нашло? Как бы это описать? Мои уроки не приносили ему пользы, поэтому он решил найти кого-то ещё круче. Он ведёт себя как глупый ученик, который идёт в школу, чтобы ему в голову положили знания, но при этом не собирается прилагать никаких собственных усилий. Я видел подобные случаи среди своих друзей Атаку, некоторые из среди них думали, что профучилище гарантирует им работу по специальности. но так и не осваивали профессию. Куда бы ты ни поступил, важнее всего иметь желание учиться. Что касается профучилищ, то после них у человека иногда даже появляется обманчивое мнение о себе как о профессионале, которое только мешает общаться. «Сожалею, но я не возьму вас на обучение». И ювелир тоже не сдавался, не зря он торговец, эмоциями его не пронять. А вот меня он обучил практически насильно. «Если вам правда настолько интересно, можете обратиться к герою счета». или я могу за небольшую плату познакомить вас с подмастерьем, который поможет вам попробовать нашу профессию». Эта ненавязчивая попытка заработать денег хорошо показала чёрствость души ювелира. Ну и словом «попробовать» он намекнул на то, чтобы Ларк глубоко не лез в ювелирное дело. «Нет, мне нужны только вы!» Ларк неумолим. «Да смирись уже!» Ювелир относится к своему ремеслу просто как к способу разбогатеть. Он не творец, а делец. Устав приторно улыбаться... Ювелир поморщился, достал трубку и закурил. «Эх, а ведь я пытался не грубить в присутствии героя Щитаса Мэ». С показательной неохотой заявил он, хотя на самом деле наверняка просто понял, что Ларк из тех людей, которым надо говорить прямо и твёрдо. «Скажу честно, как там тебя, Ларк? Я не хочу тебя учить. Знаешь почему? Потому что я не чувствую в тебе души торговца. Возможно, ты талантливый купец, но это другое». Но ну, ювелира можно понять. Либо так, либо Ларк будет дальше ныть и дальше. Но эти просится ученики, будучи королём, он привык вести сложные переговоры, и если бы он ни человек захотел основать магазин, он бы наверняка поставил Ларка директором. Благодаря своей харизме, он бы быстро окружил себя прилежными и умелыми продавцами. Поэтому его действительно можно назвать талантливым купцом, но и ювелир ещё другое. Он тенится к кукулам, которые готовы биться на смерть за медиак и делают всё, чтобы приумножить свои богатства. Он, вот, что ещё эти люди, которые готовы на всё ради прибыли. Идеал ювелира торговец, которому не страшны никакие законы, и которого всегда есть за что арестовать, но который бы не жалел ни о чём, даже умереть руки убийце. Короче говоря, ювелир тот ещё мерзавец, и когда он показывает свою настоящую сущность, в его глазах появляется нездоровый пугающий блеск. Даже Матейсу 2, учитель дяди оружейника, и тот лучше. Он всего лишь тратит все заработанные кузнечном делом деньги на развлечения, да и вести переговоры с ним гораздо легче. Просто приведи симпатичную девушку, и он согласится на всё. Поэтому смирись и оставь ювелирное дело профессионалам. У меня тут не школа. Жестокие слова, но Ларко они пойдут на пользу. Да и мне не надо, чтобы он отвлекался от сражения за мир. Работа над украшениями должна быть лишь досугом в перерыве между битвами. Нет! Я не сдамся! Ларко вскинул голову. Авеенн и с загадочной аурой. Это ещё что такое? Он попал во власть проклятия? Только не это. Не хватало ещё сражаться против Ларка, заражённого, видимо, ревностью. Ты разбираешься в ювелирном деле лучше паренька на Афуме и можешь ответить на любые мои вопросы. Есть куча нюансов, которые я не понимаю. На седо Ларкс таким видом словно собирался вцепиться ювелиров глотко. Тот слегка попятился, сбитый с толку, а часть я понимаю, что пытается сказать Ларк. Одно и только интуиции мало, чтобы стать ювелиром. Даже если Ларк будет тщательно изучать моё украшение, он не поймёт, как они делаются. Несмотря на её уклюжесть, он искренне хочет сделать нечто, что понравится Террис. Правда, я откровенно не понимаю, почему он так привязался именно к украшениям. Ларк, пожалуйста, прекрати, вмешалась Террис. Я вовсе не разлюбила тебя и не хочу, чтобы ты менял профессию. Не надо меня утешать. Я хочу быть мужчиной, которым ты бы гордилась. И я не соглашусь на меньшее. Оларки, видимо, полагает, что Тюрис относится к тем девушкам, которым нравятся внешне легкомысленные, но на самом деле принципиальные мужчины. Похоже, ему кажется, что она считает себя его возлюбленной просто по привычке, хотя с удовольствием выбрала бы другого мужчину. Может, ей сам бы так помешалось, если бы Рафталия так и иначе показывала, что ходит со мной по инерции, а на самом деле мечтает быть с кем-то ещё. Причём она никогда не заискивает и ведёт себя, как хочется. Я хочу учиться и не хочу отдавать Террес. Вот бы он ещё не кричал мысленным голосом громче, чем настоящим. Почему взгляд Ларксана стал таким же, как он на форме самое? Арафталия вздрогнула. А, ладно, беру тебя в ученики. Ха! Ничего себе. Ювелир не выдержал давления и согласился на просьбу Ларка. А да! Обрадовался Лорк, как никогда, и вскинул кулак. Ну, верно, у него в голове играют фанфары с какой-нибудь игры. Он даже заплакал. Неужели для него это такая радость? Переигрываешь, парень. Но ну ладно, надо отдать должное инициативности Ларка, который добрался до параллельного мира, чтобы стать учеником ювелира. Вот бы он такие же усилия прилагал к набору уровня и подготовке к волнам. Эй! Пока вокруг все аплодировали, это толкнул локтем ювелира от досады бьющего себя ладонью по лбу. Зачем ты согласился? «Я и сам не рад, но не мог отказать его глазам. Они сияли силой воли, насквозь пропитавшие его душу. Свет, который покорил даже скрягу ювелира? Возможно, когда Рафталия говорила о похожих взглядах, она имела в виду, что когда-то и я смог растопить его холодное сердце». «Мне кажется, он совершил ужасную ошибку», – прошептала Рафталия. «Тебе не кажется, ты права?» – согласился я. «Интересно, сможет ли он подкрепить свою решимость с делом?» Торис вздохнула и посмотрела на Ларка. «Он очень трудный человек. Надеюсь, какой-нибудь компромисс его всё-таки устроит?» «Ну, что тут ещё скажешь?» «Можешь включить плату за его обучение в договор с Миллеромарком?» «Много не возьму. Всё-таки это и моя ошибка». Торговые переговоры завершились быстро и сухо. Позднее я узнал, что после этого случая к ювелиру толпами повалили люди и подражали Ларку, пытаясь навязаться в ученики. Эх...